Глава 10. Пётр Алексеевич постучал в тяжёлую деревянную дверь с железным засовом. Никто не отозвался. Он постучал кулаком, затем повернулся спиной и дважды ударил каблуком. С той стороны прозвучал голос. Простите, не могу открыть, занят. Это я, Пётр Алексеевич. Отлично, ответил Николас. Как видите, писать у меня нет никакой возможности. Пётр Алексеевич был уверен, что в этот момент писатель улыбнулся. Мне нужно с вами поговорить. В этом наши желания совпадают, но вы, как сообщил Лаврентий Палыч, я запер до тех пор, пока сыщики не поймают настоящего убийцу, либо не докажут, что убийца я. Околоточный цокнул. Такие ответы ему не нравились, зато Пётр Алексеевичу достоверился, что писатель не виновен. Повисла тишина. Редактор копошился в своей памяти словно в записной книжке, надеясь среди сотни знакомых фамилий отыскать нужного человека, того, кто способен вызволить человека из тюрьмы. Как на зло, никто не приходил на ум. Пётр Алексеевич повернулся к лавру и показал на дверь. Ваша благородие, только на 5 минут. Справиться о здравии парня до да выяснить, как ему помочь. Казалось бы, простая просьба, Но Лавер заворчал, захохтел, посмотрел сначала на редактора, затем на дверь, потом снова на редактора и опять на дверь. Закон не позволял ему удерживать людей в комнате его рабочей квартиры. Обычно она служила для пьяниц, которых вино толкало на глупые подвиги. Тогда Лаврентий палыч запирал их до утра, чтобы те проспались, за что ни раз слышал в свой адрес проклятия и угрозы, сменяемые словами благодарности на утро. Вот и сейчас он мог отпустить писателя. Но что, если тот виновен в убийстве? Тогда агенты сыскной полиции обязательно донесут на него начальнику полицейского управления. Хуже всего то, что разобраться в этом деле поручили унтер-офицеру Фролову, самому бестолковому из всех сыщиков. Даже в такой ситуации Фролов решил действовать со следующего дня. Ему, видите ли, нужно внимательно изучить все детали. Так что с усного разрешения Фролова Лаврентий Палыч задержал писателя до утра, когда его заберут на допрос и снимут камень с его плеч. Пётр Алексеевич мог только догадываться, о чём задумался Околоточный, и его ней ситуации не стал бы отвлекать его. Но сейчас дело другое, так что редактор Легонько коснулся плеча, отчего Лаврентий Палыч вздрогнул. "Ну, так как?" со осторожностью спросил Пётр Алексеевич. Околоточный ничего не ответил, а лишь вздохнул и подошёл к двери. Железным ключом он снял ламбардный замок и отодвинул засов. Дверь доверил открыть редактору. Тот ухватил массивную ручку двумя руками и потянул на себя. С трудом, но она открылась. Маленькую комнату наполнил свет. Николас сидел на железной койке, спиной к входу и пачкал мелом стену. И когда Пётр Алексеевич вошёл, он не обернулся, чтобы его поприветствовать. 5 минут, сурово произнёс Лавер. И прикрыл дверь, оставив узкую линию света. Хорошо, ответил Пётр Алексеевич и помахал рукой. Николас не обращал на него никакого внимания. Его испачканная мелом рука черкала на стене иероглифы, а сам он что-то бубнил под нос. Как же так, господин Райт? Что уже случилось? Не отвлекаясь от своего занятия, Николас вкратце пересказал события дня. Закончив, он неожиданно для редактора обернулся. «Как вы думаете, я мог бы убить человека?» Пётр Алексеевич аж подпрыгнул от неожиданности. Лицо писателя казалось встревоженным, однако глаза горели огнём. «Нет, что вы! Я верю в то, что вы невиновны!» Он сделал шаг навстречу. «Ну, не пойму, почему вы не сбежали?» «Почему я должен бежать, если не убивал человека? Ведь именно побег вызвал бы подозрение!» — удивился Николас. «К тому же я надеялся выступить свидетелем и помочь сыщикам с поимкой настоящего преступника». «Это вы зря. Ясно же, что вы главный подозреваемый. И что теперь делать, не пойму». «Ждать честного суда», — усмехнулся писатель. «И сколько это займёт времени?» «Если вы тревожитесь о книге, то я начну её писать завтра». Он указал на меловые заметки на стене. «Уже набрасываю план». Петру Алексеевичу стало неловко от того, что писатель метко попал в главную причину беспокойства. Нет, что вы, я передам издательству, что вы в беде и возможно совместными усилиями нам удастся. Бросьте ваши фантазии. Сказав это, писатель махнул рукой. Есть у меня просьба. Николас посмотрел в маленькое окно, откуда в комнату всё ещё попадал свет. Из белого дневного он постепенно переходил в красный вечерний. Что означало скорое наступление ночи? Я слушаю, сказал Пётр Алексеевич. Попросите Савелия меня навестить сегодня вечером как можно скорее и передайте ему, чтобы прихватил мои писательские принадлежности. Принадлежности? Да, он поймёт и. Я вас обрадую, но Савелий приехал вместе со мной. Савелий? Он здесь? Николай заёрзал на койке от чего-то, а заскрипело. Да, но его не пустили, Николас вскочил. Прошу, пусть он зайдёт, мне нужно с ним переговорить. Писатель пристально посмотрел на редактора. Наедине. Сделаю, что смогу. Пётр Алексеевич поднялся, тяжело вздохнув, и подошёл к двери. Трижды он постучал, дверь открылась, и показалось морщинистое лицо Лаврентия Палча. Ваше благородие, разрешите врачу осмотреть писателя. Что-то он выглядит худо. В этот раз редактор не солгал. Вид писателя и правда настораживал. «Вечер уже, да и врачей у меня нет, так что завтра утром перед допросом его осмотрят». «Савелий», — редактор указал на дверь, ведущую в кабинет околоточного. «Тот человек, что пришёл со мной, он врач. Буквально пару минут». Околоточный почесал затылок. «Не положено», — начал он, а потом задумался. «Что, если главный подозреваемый болен?» И без должного ухода не протянет до утра. Тогда Афролов всю вину повесит на него, скажет: "Не выполнил должностное указание и испортил всё расследование". Ладно, только 5 минут. Околоточный вышел и через мгновение вернулся, ведя под руку Савели. "Только из уважения к вам", сказал Лавар, посмотрев редактору в глаза. Тот почтительно кивнул в ответ. Тяжёлая дверь отворилась и впустила двух посетителей. Первым вошёл Савели, редактор остался в дверях. «Наедине!» — напомнил о своей просьбе писатель, и Пётр Алексеевич скрылся за дверью. Савелий молча подошёл ближе и приложил ладонь ко лбу. Мокрый и горячий. Затем оттянул века, открыв лопнувшие на белках сосуды. Следом взглянул на губы со следами ожогов по краям. «Вы взялись за старое, Николай. А ведь вы обещали». «Ничего не могу с собой поделать». Николас вытянул дрожащие, испачканные мелом руки и поочерёдно коснулся носа. "Но я чувствую себя хорошо, только мучит бессонница. Не обманывайте меня". Савелий открыл писателю рот и, держа за челюсть, постарался поймать луч света. "Ваши щёки и горло обожжены. Вы зачистили со своей дурной привычкой, а ведь она вас ведёт в могилу. Любая жизнь ведёт нас в могилу. Не философствуйте". Врач отошёл и сложил руки на груди. В прошлый раз мои два вас спасли. Да, но сейчас другой случай, поэтому мне нужно, чтобы вы принесли мои принадлежности. Как вы себе это представляете? спросил Савелий. Вы собираетесь травить себя, когда за стенкой надзиратель? Не усугубит ли это ваше положение? Ведь вы могли совершить убийство в неадекватном состоянии, к тому же сразу легко понять, какой врач дал вам опиум. Вы не понимаете. Николас подошёл вплотную и заговорил тише. Эта ночь может убить меня. «Убить?» — Савелий наморщил лоб. «Думаю, здесь вы в безопасности даже от самого себя. Но не от призраков прошлого. Снова ваши писательские бредни. Извините, но мне кажется, вам следует подумать не о прошлом, а о том, что окружает вас сейчас. Вы не понимаете?» Что-то кольнуло в области груди. Боль возникла и исчезла, но она была предвестником мучительного спазма, который подбирался всё ближе и ждал ночи, чтобы разгуляться в полную силу. Мне нужна ваша помощь. Помогите себе сами, сказал Савелий. Переждите ночь и главное, дышите глубоко и спокойно, ведь ваша проблема в вашей же голове. Дышать? Николас расхохотался. Вы превосходный друг, Савелий. В час вашей нужды я посоветую вам дышать. Слова задели врача. Он молча развернулся и вышел. Савелий ничего не сказал Петру Алексеевичу, также молча прошёл мимо лавра и исчез за второй дверью. Что случилось? мрачно спросила Лаврентий Палыч. Не знаю, пожал плечами Пётр Алексеевич, и хотя он подслушал о проблемах писателя, но озвучивать их не стал, боялся навредить его и без того трудному положению. Может, вы отпустите его под мою ответственность? с надеждой спросил Пётр Алексеевич. Вы человек хороший, умный, умеете расположить к себе, и признаюсь, я доверяю вам, так что не усердствуйте с этим. иначе изгадите всё в впечатлении. Понял, но знаете, писатель должен получить от меня 200 рублей аванса, а я слышал, в английских тюрьмах иногда отпускают за денежный залог. Не продолжайте, оборвал его сладкую речь околоточный. Последний раз предупреждаю. Простите, просто не знаю, как помочь другу. Будь это моя воля, отпустил бы грешника, начал Лавр. Но завтра утром его повезут на допрос по решению агента сыскной полиции, так что я хоть и представляю власть государя, но делаю это со связанными руками. Простите, ваше благородие, что позволил себе дурную мысль и заговорил о деньгах». Они с удручённым видом пожали руки, и околоточный надзиратель проводил Петра Алексеевича до выхода. Уже стоя на улице и вдыхая тёплый влажный воздух, Пётр Алексеевич подумал, что и правда чуть не совершил глупость, Благо Лаврентий Палыч оказался человеком честным, не то что он сам. Несколько раз обманул государственного служащего, да ещё и предложил взятку. Дурно на тебя влияет писатель, строго сказал сам себе Пётр Алексеевич. Но бросать человека в беде нельзя. Перед сном он обязательно что-нибудь придумает или вспомнит кого-нибудь из высших чинов. А пока следовало пройтись и проветрить мысли. Вот удивительно, подумал Пётр Алексеевич, он сам решил прогуляться, а не ехать в кибитке. Чудеса